Глава восемьдесят пятая «Мы почти на месте», — сказала Ика. Они с золой крались по главному коридору дворца. Издалека доносился шум яростной битвы, но в самом замке пока было тихо. Ливана словно испарилась. Ика боялась, что безумная королева притаилась за углом и вот-вот выпрыгнет на них, вооруженная туфлями на острых шпильках. До сих пор Ика ни разу не встречалась с Ливаной лично. Королева, потерявшая маску на ступенях дворца, заставила Ика пожалеть о том, что она невосприимчива к лунным чарам. Столько лет все вокруг только и говорили о красоте Ливаны. Истина оказалась обескураживающей. Зато, благодаря снятому золу видео, теперь все знали, что скрывается за иллюзией. И если повезет, королева еще не успеет оправиться от потрясения, когда они ее настигнут. Впереди два гвардейца шепнула Зола, крепче сжимая кинжал. И точно, едва они свернули за угол, как увидели стражников, охранявших украшенные резьбой двери. Гвардейцы тут же взяли их на мушку. Ика на секунду застыла, а потом помахала рабочей рукой и попыталась улыбнуться, демонстрируя самые мирные намерения. Но поврежденное лицо и оторванное ухо испортили все впечатление. А потом в электронном мозгу что-то щелкнуло, Я узнала одного из гвардейцев. «Ты!» — закричала Ика. «Это же ты спас зиму!» Стражник не пошевелился. Спасибо, Золи. Но лицо его исказилось от отвращения. Взгляд гвардейца скользил по потрепанной синтетической оболочке Ика, подмечая разорванные провода, обрывки кожи и отсутствующие части тела. «А ты тот надоедливый робот!» «Правильно говорить эскорт-дроид! Ты невежественный!» Вспыхнула андроид. «Ика?» осадила ее Зола, и она захлопнула рот, хотя электроды ее искрили от возмущения. Зола наклонила голову к плечу. «Значит, это ты убил капитана гвардии?» «Я?» Не стал отрицать стражник. Его напарник скривился и рыкнул. «Предатель!» «Гвардеец?» «Кинни!» Ика вспомнила, как его зовут. Холодно усмехнулся. «Не трать зря силы на то, чтобы меня контролировать. Я не собираюсь в тебя стрелять». «Хорошо», – протянула Зула, хотя Ика слышала по ее голосу, что она все еще не доверяет гвардейцу. «Я не буду манипулировать тобой, если ты не попытаешься причинить нам вред». Кине заметно расслабился. «А ты тот самый киборг, от которого столько проблем». «О, ты у нас не только красивый, но и умный», – съязвила Ика. Гвардеец поморщился. Ика подумала, не переборщила ли она с сарказмом, Но Кинни ее порядком бесил. Она привыкла, что люди относятся к ней как к человеку, причем к человеку красивому. Но теперь ей приходилось расхаживать со сломанной рукой и торчащими проводами. И невоспитанный стражник видел в ней лишь робота, которому требуется ремонт. Впрочем, какое ей до него дело? Видно же, что умом он не блещет. Он, конечно, спас зиму, но это наверняка просто случайность. «Ливана там?» Спросила Зола, указывая на двери главного зала. «Нет, там только гости. Нам приказали никого не выпускать, пока за ними не придут маги или сама королева. Подозреваю, она собирается расправиться с землянами, и если ты не сдашься». «Похоже на то», – пробормотала Зола. «Но сомневаюсь, что сейчас у нее хватит сил зачаровать такую толпу. В противном случае она была бы здесь». Кенни нахмурился, вопросительно глядя на Золу. Поскольку он все это время стоял на карауле, у него не было возможности посмотреть видео, и он по-прежнему не знал, как в действительности выглядит Ливана. «Куда еще она могла пойти?» – спросила Зола. «Есть во дворце место, где она чувствует себя в безопасности. Куда она хотела бы меня заманить?» «Наверное, в тронный зал», – пожал плечами Кинни. Щека Золы непроизвольно дернулась. «Тот, где проходил судебный процесс, с балконом над озером?» Кинни снова кивнул, и вдруг второй гвардейец откинул голову назад и плюнул. Плюнул на роскошный мраморный пол. «Дикарь!» – возмущенно завопила Ика. «Когда моя королева до тебя доберется?» – ощерился стражник. «Она съест твое сердце с солью и перцем. Мое сердце наполовину состоит из искусственных материалов, так что в лучшем случае она отделается не с вареньем», – спокойно ответила Зола. «Угрозы её давно уже не трогали». Кенни такой ответ позабавил. Гвардейцам неплохо жилось во дворце, так что многие из них останутся верными ее вели... Ика заметила, что стражнику непривычно называть королеву просто по имени. «А что же ты?» – поинтересовалась Зола. «Мне почему-то кажется, что твое предложение мне понравится больше». Он покосился на Ика. «Хотя компания у тебя странная». Ика фыркнула и закатила глаза. Зола обезоружила второго гвардейца. «Когда все это кончится, я попробую убедить их, что служить мне не так уж плохо», — сказала она. Ика видела, что в душе Золы идет борьба. Наконец она заговорила. «Останься с Каем, и если Ливана пришлет за ним магов, я хочу быть уверенной, что рядом есть кто-то, на кого не действуют чары. Постарайся увести его и других землян подальше отсюда». Зола резко выдохнула. «А я пойду за Ливаной». «Подожди», — воскликнула Ика. «Я с тобой». Не слушая ее, Зола ткнула пальцем в Кенни. «Если ты верен мне, значит, должен быть верен и императору земли, защищая его даже ценой своей жизни». Помедлив, Кенни прижал кулак к груди, выражая готовность служить. С новым ружьем в одной руке и ножом в другой Зола повернулась и побежала по коридору. «Зола, подожди!» – закричала ей вслед тыка. «Оставайся с Каем, но будь осторожна». Когда зола скрылась за углом, второй гвардеец почувствовал, что его больше ничего не держит. Побагровев от ярости, он бросился на Ика, но Кинни ударил бывшего коллегу прикладом по голове, и тот упал на пол. Ика оставалась только хлопать глазами. «Надо было пойти с ней», — сказал Кинни, мрачно оглядывая пустой коридор. Ика фыркнула, перешагнула через лежащего гвардейца и ткнула Кинни пальцем в грудь. «Я знаю ее куда дольше, чем ты, мистер». И если кто и должен был пойти с ней, так это я. А теперь открывай дверь». Брови гвардейца поползли вверх. Он явно собирался что-то сказать, но потом махнул рукой и отодвинул засов. Ика шагнула вперед. И застыла. Вместо сотен лунных аристократов, земных дипломатов и неотразимого императора она обнаружила огромный пустой зал, заваленный перевернутыми стульями. В дальнем углу толпились десяток лунатиков в ярких нарядах. «Он нас заставил!» Завопила женщина в канареечно-желтом платье. «Мы не хотели помогать землянам, но он сказал, что сбросит бомбы на город!» Ика обернулась, но отвисшая челюсть Кинни говорила сама за себя. и двинулась вперед, с трудом пробираясь среди стульев. Очевидно, их специально разбросали так, чтобы задержать преследователей. За алтарем Ика заметила дверь. Штора, которая обычно ее закрывала, сейчас была убрана в сторону. «Служебные коридоры», – подсказал Кини, проследив за ее взглядом. Но там тоже стояла охрана. «Что это?» – вскричала дама в желтом, с нескрываемым ужасом, рассматривая Ика. «Зачем наводить на себя такие чары?» Прежде чем Ика успела придумать достойный ответ, Кини спросил. Император Кайта повел землян в космопорт. Лунатики закивали, некоторые указали на дверь за алтарем. «Они пошли туда!» – воскликнула разговорчивая дама. «Вы еще успеете их поймать, если поторопитесь. И не забудьте сказать ее величеству, что мы не купились на уловку императора!» Ика и Кинни молча направились к двери. Ика пыталась вспомнить самую короткую дорогу к докам, но гвардейец и так знал, куда идти, поэтому она последовала за ним. Вскоре ее аудиосенсоры уловили множество голосов. Завернув за угол, Ика увидела источник шума. Сотни лунных аристократов выстроились в очередь перед дверью на лестницу, которая вела вниз к уровням, расположенным под дворцом. Датчики Ика распознали среди гомона знакомый голос. «Кай!» Андроид резко прибавила шаг. Лунатики при виде нее удивленно вскрикивали и жались к стенам, но Ика не обращала на них внимания. «Кай!» В толпе впереди наметилось движение. Кай и Конторин стояли рядом с дверями, поторапливая гостей, чтобы те не создавали давку. Услышав, что кто-то зовет его по имени, Кай поднял голову. Он увидел Ика, и его лицо посветлело от радости и облегчения. «Ика!» Она бросилась к нему на шею, забыв наконец-то о поврежденном лице и дырах в корпусе. Император обнял ее. «Ика!» «Звезды, спасибо!» Выдохнул он, наконец поверив, что это и вправду она. В следующий миг Кай выпустил Ика из объятий и заглянул ей за спину. Радость его стремительно угасала. Он явно надеялся увидеть там кинни. «Где Зола?» – спросил он. Ика тоже обернулась. Гвардеец со сдержанным неодобрением наблюдал за встречей старых друзей. Да, неприязнь лунатиков к андроидам преодолеть будет непросто. Ика только поджала губы. «Зола ищет Ливану. Мы решили, что королева отправилась в тронный зал». Она пошла одна. Ика кивнула. «Просила убедиться, что с тобой все в порядке». Тяжело вздохнув, Кайта двинул Ика и кинни к стене, чтобы не загораживать проход лунатиком. «Мы уводим всех в космопорт. Там будет безопасно. К тому же лучше убрать подальше от Ливаны тех, кого легко превратить в марионетку». Кай сжал руку Ика, и та едва не заискрилась от удовольствия. «Как ты думаешь, сможешь разблокировать доки, чтобы выпустить корабли?» «У меня есть коды доступа», – ответил вместо нее Кенни. Ика удивленно посмотрела на гвардейца. Я проходил летную подготовку. Он небрежно пожал плечами. Кай добрительно кивнул. Возможно, император и не понял, почему королевский гвардейц им помогает, но он старался этого не показывать. «Тогда давайте завершим эвакуацию и найдем золу».